Глава двадцать первая. Лишь минуту я отвел себе, чтобы успокоиться. Удивленно улыбался, пожимал плечами. Еще несколько дней назад такой разговор надолго выбил бы меня из душевной устойчивости. Не хочу лгать, было неприятно, что не могу ответить на острый вопрос, было стыдно, что нужно что-то скрывать, но и все. Гнев Адельи, ее возмущение не трогали меня. бурный поток её эмоций мчался стороной. Принимать это близко к сердцу не хотелось. Хотелось одного чтобы она поскорей ушла и можно было забыть об их приходе. Они ушли, и я забыл, что они только что были. Вероятно, глубоко коснулось меня лишь то, что Адель говорила о новых экспериментах Кондрата, когда он остался вдвоём со мной. Она знала, что он ставил эти новые эксперименты, знала, что в них что-то важное, может быть, решающее, и она связала их с попыткой преодолеть неудачу определения теты. Она уловила важность новых опытов, но не разобралась в них. Опыты не могли исправить ошибку, ибо не было ошибки. Они совершались для чего-то другого. И ещё не знала Адель, что и в моей программе расследования я упёрся в эти новые опыты и уже предвижу в них разгадку трагедии. Они ушли. Я мог двинуться дальше. Настал черёд дневников Кондрата. Но я медлил. Мне хотелось повторить этап за этапом, шаг за шагом пройденный путь. Я включил запись мыслеграфа. Плёнка заговорила моим голосом. Я молчал все эти дни. Я размышлял, перекатывая в голове мысль за мыслью, и звучащая плёнка доносила сейчас моим голосом мои мысли. Два раза их прерывал голос Карла-Фридриха Сомова. Звучали голоса Кондрата, Адели и Эдуарда, но не реальные, а преображённые, посторонние голоса, возобновлённые мной по-своему. Разa два я смеялся. слишком уж карикатурно искажались голоса друзей во время споров и стычек. Пристрастен ты, дьявольски пристран, упрекнул я себя. Не только неприятные мысли не принимаешь, но и голоса, высказывающие эти мысли, делаешь малоприятными. Упрёк не превратился в огорчение. Все люди пристрастны. Как скверно прозвучал бы мой собственный голос, перейдя он из мозга Адели и Кондрата на плёнку мыслиграфа. Итак, всё проясняется, подвёл я итог шестидневной записи. И ты высветляешься вдруг, мой Кондрат, но каким-то хмурым светом. Снова напялив датчики мыслиграфа, я достал дневники Кондрата. Всего три книжечки, свободно умещающиеся в кармане Кондрат настоящих дневников не вел. Он не умел описывать событий, ему трудно было излагать даже собственные идеи. Дневники, насколько я понимаю, пишутся для последующего чтения. Они вроде гладкого шоссе воспоминаний о том, что совершалось. Если уж придерживаться сравнения с дорогой воспоминаний, то в дневниках Кондрата самой дороги не было. Одни дорожные знаки, да и не все, а самые важные. Там круто повернуть, впереди опасный уклон, а здесь, чёрт их гдери, ухабы. Свои мысли Кндрат не разъяснял, лишь ставил веху, что возникла мысль, надо к ней вернуться и развить. А к чему вернуться и что развивать, это он зачастую забывал сделать понятным даже для себя. И я с улыбкой вспомнил, как однажды он вошел ко мне с раскрытой книжечкой и тычом пальцем в страницу сердито заговорил: "Мартин, одна надежда ты. Я тут какой-то вздор написал. Убей, не пойму. Не то очень важное, не то пустяк. Разберешь? И так, какой-то вздор, то есть не то очень важное, не то пустяк", повторил я и взял дневник. На страничке значилось семнадцатый. в лоб или полбу. Недели задве перед тем мы ставили опыты по повышению выдачи энергии. Адель нумеровала их, но для себя в журнале мы отмечали даты, а не номера. И во время одного из опытов, кажется, пятнадцатого по нумерации Адель, она предложила круто поднять выдачу энергии, чтобы мол ударить сомово в лоб нашим успехам. Я поправил не в лоб, а полбу. Кондрат объявил, что ему безразлично в лоб или полбу, лишь бы крепко. И внес в дневник программу для семнадцатого опыта в такой сокращенной редакции. А на завтра забыл ее и прочел, когда шел опыт двадцатый. Чепуха, а не важная, с огорчением констатировал Кондрат, когда я объяснил запись. А без тебя бы мучился. Что такое полбу? Мартин, ты рождён быть учёным секретарем в большом научном учреждении. Вот ходил бы за мной или Эдуардом и переводил наши путанные проекты на точный язык. У тебя бы получилось. Считаешь, что физика из меня не получается? Ну, физик ты хороший, ничуть не хуже, чем учёный секретарь. Две первые книжицы дневников относились к тому периоду, когда я монтировал ротоновый генератор А Кондрат строил энергетическую установку. Сплошь сумбурные записи. Одна правда меня развеселила, вполне в духе Кондрата, напоминание о том, что он в запарке мог позабыть пообедать. Так он предписал себе на одной странице. Предписание относилось и к следующему дню, как видно, в следующий день предвидилось много дел. В полной записи значилась немалая программа. Мартин нажать. Лестница. Два кабеля пообедать. Адель это слать домой. Уж не знаю, как он собирался на меня нажать, когда собирался отослать Адель домой, и какая история случилась с лестницей, но что события предстояли чрезвычайные, в их числе и обед. Я встол уже из того, что понадобилось их заранее расписывать. Что-либо важного для себя в тех первых двух книжицах я не нашёл. Третья вводила в тайну. Третью Кондрат начал после возвращения Эдуарда. И первые страницы были об Эдуарде. Записи было мало. Слова, не выстроенные в предложения, восклицания, предписания себе. что-то начатое и неоконченное, воистину вехи на пути мыслей и поступков, когда самой дороги нет, но указатели подготовлены. Мне всё было понятно, всё с щемящей сердце отчётливостью ясно. Я ведь сам в эти дни раздумий повторил почти весь проделанный Кондратом путь, в конце завершающей точкой значилась его гибель. Эдуард Потолстель не жрал ли гарпов ни то удивление, ни то издёвка, скорее удивление. Кондрат не был способен на сарказм, а удивление знал. Это чувство творческое, типичное у настоящего учёного, прикасающегося к загадке. Биологические генераторы полей. Непостижимая реальность. Следующая запись. И снова о том же. Загадка не в поле. Это и у человека интенсивность поля. Точно не установил. Плохой экспериментатор лезет в войны. Напрасно летал на гарпию. И опять Кондрат возвращается к интенсивности полей, генерируемых организмом гарпов. Это была самая пространная запись. В каких единицах? Человек чудо по интеллекту животной равноценный. Человек на сто порядков интеллектуальный бык или птицы, ни бык, ни орел не создадут убей их интегрального исчисления, не нарисуют Мадонны Рафаэля. Гарп на столько же порядков выше всех животных мощью полей, чудо, иная ветвь мировой эволюции, прыжок на другую дорогу. Эдуард дурак, не разобрался. Пометка того же дня. Дурак опасный. Ничего не создал, может всё уничтожить, обрубит поворот эволюции. А если поворот уникален, один во всей вселенной? Серми и жолё, с кем мне? Какова мера жертвы? Мысль Кондрата поначалу чуть ли не философски обобщённая понемногу приобретает векторную направленность. Помощь для преступления отказал. Найдёт не брать в лабораторию, поговорить с Мартином. Мартин чистоплюй, близорук, надовать бы пощёчин без большой обиды, чтоб а Эдуарда коленкой как снова Нужно неизвестное оружие. Намёк? Осматривал установку, запритил, лезть наверх. Впредь никому, даже Мартину. А что толку? Опять лес прогнал. Догадывается. Пусть сидит за расчётами. Мартин, а габаритх не открываться. Мартин берётся уменьшить габариты до переносных. Передвижные генераторы энергии. Щарб бы его побрал, вдруг сделает ещё наболтает Эдуарду. Удалить. Адель подозревает. И её открыть со Мартину? Чисто плюй, разыграет простодушие. Радикальное решение, остальное безэффекта. Радикальное решение. Только то это, но как? Пропуск, судя по датам, в несколько дней. Потом, завтра взять себя в руки, взять не перейти, прыгнуть через рубикон. Мартин, не знаю, не знаю, без него нельзя, а с ним? Мартин остался. Верить ему? А без него как? Сам ушёл. Может, вернётся? Шифр оставил. Воротится, расскажу. Пока один побольше бактерий, насекомых, споры. Список и срочно затребовать. Может, ошибаюсь? Я откинулся на стуле, закрыл глаза. Вот так оно стало быть и совершалось. Дорогой мой Кендрат. Сперва удивился природе гарпов, и на какое-то время это было главным непостижимая физика генерирования в организме мощных силовых полей. Пытливость учёного, исследователя физических процессов. А потом, наряду с пытливостью, возмущение и страх, чувство совсем нового порядка, чем научная любознательность. Эдуард требует помощи для войны на Гарпии. Ты возмущаешься и страшишься, что он нашей находки использует как новое оружие, запрета на которое ещё нет, ибо эти находки ещё не оружие, а только могут им стать. Ты вспоминаешь о мерах безопасности в наших экспериментах. Было было такое опасение, что разнообразные излучения, порождённые вторжением ратонов в атомные ядра, могут стать гибельными для организма. На установке надёжная защита от попутных вредных излучений, и сама установка не транспортабельна. Это не орудие боя. А если сделать её транспортабельной? А если исчесть попутная главным пренебречь выдаваемой полезной энергией ради убийственного излучения не станет ли тогда мирное сооружение эффективным средством войны вот о чём ты меня тогда допрашивал кондрат я слышал волнение в твоём голосе но так и не понял почему волнуешься я спокойно ответил тебе что уменьшение габаритов генератора и установки не хитрая инженерная задача берусь это сделать если надо Теперь понимаю, почему в тот момент ты так странно, так беспомощно глядел на меня. Наверное, в этот день ты и надумал ликвидировать наш коллектив. Эдуарда нельзя оставлять. Очень уж его заинтересовали военные возможности нашей работы. Стало быть, придется рас проститься и с Аделью. Она, ты уже это понимал, не покинет Эдуарда. Ну а я, дорогой Кондрат. Что надумал ты обо мне? Ничего ты не надумал. Хотел остаться в одиночестве, на свободе проверить, какого ждать вреда от полезного своего изобретения, и хотел задержать меня, ибо могли возникнуть непредвиденности с ратоновым генератором. А я всё же лучше тебя разбираюсь в физике ратонов. Ты колебался, не открылся ли? Но не открылся. не верил мне и всё вглядывался в портреты двух знаменитых физиков, столь противоположно очертивших свои жизненные пути. Сколько раз я заставал тебя на диване неподвижного, с глазами устремлёнными на эти два одухотворённых лица, чем-то даже похожих одно на другое, худые, тонкие, умные. Почему ты так долго всматривался в этих двух старых физиков? Калибальс Не верю. Ты свой путь избрал сразу, не сомневаюсь в этом. Значит, оценивал меру жертвы, какую потребует такой путь, и старался понять, кто же из них двух принёс большую жертву, ибо не тому ни другому не пришлось провальсировать к славе шутя, как с горестной, но гордой убеждённостью в своей правоте выразился один древний поэт, не разрешивший себе подобного победного вальс. Я вскочил из-за Кондратова стола, и как ещё недавно он нервно зашагал по кабинету. При каждом повороте я вглядывался в два портрета. На столе лежала стопочка книг Энрико Ферми и Фредерика Жольо, присланных мне из библиотеки. Я думал о Ферми. Я не хотел перелистывать его книги. Ферми был ясен. Нет, Кондрат путь этого человека ты сразу отверг. Путь этот был чужд всему твоему естеству. Да, конечно, ты вспомнил, что Энрико Ферми, хоть на несколько часов позже, чем в Париже Фредерик Жолио первый публично объявил на конференции физиков в Вашингтоне 26 января 1939 года, что цепная реакция деления ядер урана реальна. и что при этой реакции выделяется энергии в миллионы раз больше, чем при горении нефти и угля. И что именно Ферми выстроил и 2 декабря 1942 года запустил первый в мире атомный реактор, единственное тогда на земле инженерное сооружение, дающее энергию не от солнца и солнечных продуктов, угля, дерева, нефти, горючих газов. И что именно Ферми страшась, что и немецкие физики, служившие фашистским генералам, создадут атомное оружие, сам пошёл на службу к генералам, был одним из творцов первой атомной бомбы, и что именно он уже после разгрома фашизма, когда можно было обойтись без ядерного страшилища, собственно ручной подписью скрепило решение сбросить атомную бомбу на Хиросиму и на Гасаки. Да еще очень мило сказал: нет, но ведь это такая интересная физика, господа. Больше трехсот тысяч человек погибли в тех двух городах шестого. и 9 августа 1945 года, когда над ними запылало чудовищное солнце смерти, так назвал это изобретение один из соратников Ферми, Роберт Оппенгеймер. Честно потом признавшись: "Мы сделали работу за дьявола". в этой истина очень интересная физика работа за дьявола солнце смерти в тысячу раз более яркое, чем наше солнце, солнце жизни сотни тысяч из пепелённых, превращённых в пламя и плазму, в газ и пыль изуродванных, искалеченных, осуждённых, кто остался жив, на мучительное умирание жизнь без жизни ты думал об этом кондрад не мог не думать и не мог не вспомнить что энрико ферми устрашённый делом своего ума и рук тихо отдалился от дальнейших работ над бомбой превратился в смиренного профессора никаким новым выдающимся вкладом не обогатившего потом свою науку он молчал он был молчалив этот великий учёный но ведь не мог же он ничислить за собой уничтоженных и искалеченных женщин и детей как он справлялся с угрызениями человеческой совести равно отпущенной и гению и обывателю или совесть бывает безразмерной одна для обыденности другая для событий превозглашённых великими Нет, как он мерил свои научные успехи вдохновением интересных физики или работой за дьявола? Не всякий венец славы украшает голову, иные ранят больней тернового венца. Значит, Фредерик Жолио, сказал я вслух. Раз уж ты отверг дорогу, по которой поднялся на вершину мировой славы Энрико Ферми, Ты не мог не выбрать противоположный путь. Путь Жолье. Давай теперь вспомним, какие жертвы принёс на своём пути этот второй научный титан. И я вспомнил, что ещё в начале своей научной карьеры Фредерик Жолье с женой Ирен Кюри открыли искусственную радиоактивность и были за то награждены Нобелевской премией. Я помнил и речь Жэльо при вручении премии, в ней были пророчески зловещие слова. Взяв томик Жэльо, я раскрыл его на Нобелевской речь. Эту речь Жэльо произнёс в 1935 году за 3 года до открытия ядерного деления. Я прочёл заключительные фразы. Мы вправе думать, что исследователи, конструируя или разрушая элементы по своему желанию, смогут осуществлять ядерные превращения взрывного характера, настоящие цепные химические реакции. Если окажется, что такие превращения распространяются в веществе, то можно составить себе представление о том огромном освобождении полезной энергии, которое будет иметь место. Но если они охватят все элементы нашей планеты, то мы должны с тревогой думать о последствиях такого рода катастрофы. Астрономы иногда наблюдали, что звезда средней яркости внезапно возрастает по величине. Звезда, невидимая невооружённым взглядом, становится сильно светящейся и видимой без инструмента. Это явление новой звезды. Такое внезапное увеличение яркости быть может вызвано подобными же превращениями взрывного характера, которые предвидят наше воображение. быть может, исследователи попытаются осуществить такие процессы, причём они, как мы надеемся, примут необходимые меры предосторожности. Я положил книгу на стол. В ней было много статей и докладов, многогранное творчество большого учёного, но я думал не о научных успехах этого человека, а о его сложном жизненном пути. Нет, жалоё не провальсировал к славе шутя. и не видел в трагедии одного из величайших открытий человечества только очень интересную физику он ближе всех физиков мира подошёл к созданию ядерного оружия но не пожелал его создавать стал возводить ещё до ферми атомный реактор генерирующий энергию мирный реактор не бомбу немцы ворвались в его родной париж И реактор уже нельзя было конструировать. От него был всего один шаг к ядерной бомбе. Жульё разобрал реактор, сделал невозможным его восстановление. Что ему делать теперь в городе, оккупированном врагами? Он не мог забросить физику, единственную жизненную дорогу, не мог оставить науку о ядре, главную страсть души. Два разветвления давали открытие в атомном ядре энергия для промышленности и быта и энергия военная, уничтожающая людей. Оба пути были запретны для Жолио: один на время войны, другой на вечна. И Жолио изобретает третий путь поисков, воистину пророческое предвидение грядущих бед. Ещё не взорвалась зловищной бомбы. Ещё не вспыхнуло чудовищное солнце смерти. Ещё никто не корчился в радиоактивных ожогах, а Жольё изучает воздействие ядерных излучений на живую клетку, заранее ищет средства вызваления от несчастья, которое он предвидит, может наступить. Разве он несколько лет назад не объявил в Нобелевской речи, что опыты физиков несут в себе грозную опасность для всех людей на планете, для существования самой планеты? И разве он не выразил надежду, почти мольбу, что они, эти будущие исследователи, примут необходимые меры предосторожности? Верил ли он в годы войны, в терзаемом оккупантами Париже что выполнят его надежду, услышат его мольбу недавние друзья, его со-товарищи, его добрые научные соперники в эти тяжкие военные дни и ступлённо, он в том не сомневался, конструирующие за океаном чудовищное ядерное оружие. Может быть и верил, кто знает, но всю силу ума, всю энергию воли он направил на то, чтобы заранее подготовить помощь, если помощь понадобится. Трудный путь выбрал этот человек, единственный для него путь. Но вот и гремела война, думал я, шагая по кабинету Кондрата, и вспыхнуло солнце смерти над японскими островами, сотни тысяч людей в считанные минуты превратились в пепел, десятки тысяч корчатся, пронизанные смертоносным излучением. Какая громкая слава гремит о людях, создавших неслыханное оружие. какими пышными венками увенчивают их великих героев науки, его недавних друзей, его недавних научных соперников. Всего 4-5 лет назад они торопились за ним. Он тогда вырвался вперёд. Теперь они торжествуют, что им удалось то, что он сделать не сумел, так им думается о нём. В самый раз показать им всем, что рано хоронить его научный гений. Он снова вырвется вперёд. умножит возможности атомного ядра, создаст оружие, перед которым в ужасе отшатнутся и они. Нужно, нужно приступить к такому делу. Этого требует великая страна. Правительство Франции в 1946 году вручает Жюльо Маршельский жезл науки. Он в своей стране верховный комиссар по атомной энергии, возможности реального дела, о котором он не смел и мечтать. И он В декабре 1948 года вводит в эксплуатацию мирный ядерный реактор и с вызовом называет его Зоя жизнь. Единственный в мире реактор, получивший собственное имя, и оно прозвучало пощёчиной тем, кто зажёг солнце смерти. Да-да, уже в самом названии реактора обозначился путь, по какому жёлё отныне поведёт науку жизнь. а не смерть, и он с него никуда не свернёт. Жюльё знает, что правительство Франции не примет его пути. Правительство требует ядерного оружия. Он отказывает правительству. Он будет служить только миру, а не войне. Он понимает, что вслед за отказом последует отстранение от всех ядерных исследований, что ему запретят даже появляться в лабораториях, которые он создавал. Он без колебаний приносит и жертву отказа от любимой науки. В газетах впопят, что коммуниста Фредерико Жолио-Кюри наконец с позором выгнали из секретных лабораторий страны. Он принимает как великий почёт то, что враги именуют позором. Он уверен, что все честные люди его времени, все последующие поколения увидят в его отказе от науки войны подвиг, а не позор. Ах, как им хотелось правителям в одрузить на голову великого ученого терновый венец всенародного осуждения. Но они увенчали его короной подлинной славы. Желе идет дальше отказа от науки, вспоминал я. Один из организаторов все-планетного движения за мир, первый председатель всемирного совета мира, главный автор знаменитого стокгольмского возврания к человечеству. требующего запретить ядерное оружие как преступное вот таким он предстаёт всей земле. Почти миллиард людей поставили свои подписи под Стокгольмским воззванием. В каждой подписи благодарность Фридрику Жолио-Кюри за восстание против ядерного истребления. И ни один человек не поставил своей подписи под публичной благодарностью тем, кто во имя очень интересной физики превращал великие открытия в зловещие изобретения. Где истинная слава? Где подлинный позор? Я устал бегать по комнате, сел за стол. Мысли мои о двух знаменитых физиков, двух огромно одарённых людей, столь по-разному выбравших себе дороги славы, столь неодинаковой жертвы принесших на этих дорогах, обратились к Кондрату. Теперь я понимаю, คондрад сказал я вслух погибшему другу, теперь понимаю, почему ты с таким мучительным интересом всматривался в те два портрета. Путь свой ты выбрал сразу и оценивая жертвы, которые принесёшь на этом пути, допрашивал себя: вынесешь ли такие жертвы? Что ж ты вынес, что взвалил на себя? Не верю, что среди принесённых тобой жертв и я хотя со мной могло быть и по-иному, дорогой мой, бедный мой Кондрат